Правильный выбор. Черт, подожди, в сортир надо. Я, поморщившись, резко остановился. Опять НРС, что ли, начался или халявной воды опился? Лина уже почти открыла дверь, ведущую на улицу, но из-за меня застоплилась на месте, мешая остальным. Хорошо, хоть свои тупые вопросы задала тихо, а не во весь голос, особенно про НРС. Я же в этот момент, пользуясь заминкой девчонки, проскользнул между учениками, которые тоже налегали на выход, стремясь скорее оказаться подальше от этого храма знаний, и шустро попятился назад. «Скоро вернусь», — крикнул Ангелине, — «очень надеясь, что она не попрется со мной». «Романовская, ты идешь или что?» Любовь Ликерьевна, та самая учительница физкультуры, оказавшаяся рядом с девчонкой, подтолкнула слегки, слегка ее в спину. Дверь вообще-то была широкая, но из-за того, что Лина бестолково металась возле нее, затор возник там, где его быть не должно. Бладинка, видимо, шла на спортивную площадку, потому что в руках у нее я заметил специальную сетку с мечами и еще какие-то прибамбасы. Не понял их назначения, если честно. Чисто визуально похоже на биты для лапты. Насколько мне известно, по этой игре прибиваются сейчас все богатеи. Новый тренд. М -м -м, «Ага, и иду, иду», — Ангелина попыталась, как и я, сдать назад, но между нами уже столпился народ. И это не считая учителя физкультуры, которая настойчиво пробивалась к двери. Естественно, девчонки настоятельно порекомендовали двигаться вперед и не страдать ерундой, это если культурно выражаться. «Иди сам в жопу, Рыбинский, мне назад надо!» — огрызнулась она на самого активно возмущающегося пацана. «Романовская, ты же девочка, что за выражение?» Моментально отреагировала Любовь Ликерьевна, но следом добавила, «Хотя не могу не согласиться с Рыбинским, ты либо вперед, либо куда он предложил, не даешь людям выйти». «Антон, Антон, жду тебя возле машины!» Лина, вытянув шею, нашла меня взглядом. Я уже сдвинулся в сторону, чтоб максимальное количество школьников свободно прошли к дверям в к тем, кто там уже застрял, и собирался как раз стартануть к мужскому туалету. «Ага, непременно, жди!» — крикнул я ей в ответ, а сам шустренько отправился в сторону сортира. «Пусть ждет. Долго придется ждать. У меня сейчас совершенно другие планы. Впрочем, Шереметьев был прав. Драконить Романовскую удивительно приятно. Прям на душе даже стало тепло». Заскочил внутрь туалета, подошел к окну, осмотрел его со всех ракурсов. Ага, все просто, значит. Рама была обычная, открывающейся поворотом ручки. Ну и отлично, не придется ничего ломать. В моей прошлой школе окна закрепили так, что их невозможно было открыть даже на проветривание. Наверное, чтоб элитные детки не сбегали с урока. «Ой, а что это ты?» — дверь Кавинки, с грохотом распахнулась, и оттуда появился пацан лет двенадцати. «Есть же нормальный выход!» Он с интересом наблюдал за моими манипуляциями. Я как раз уже открыл створку и сел на подоконник. «Так интереснее!» — ответил я ему, подмигнул, перекинул ноги и спрыгнул на землю. Покрутил головой, разыскивая Шереметьева. «По идее, он должен ждать на условленном месте». Вышел Никита из класса самым первым, даже раньше своих дружков. В этот момент из-за угла показалась черная спортивная тачка. Подкатила ко мне, а затем, развернувшись, замерла. Стекло опустилось, я увидел довольную физиономию наследника. — Давай, залазь, а то там твоя сестрица копытом бьет. Глаз школьных дверей не сводит. Она, похоже, и правда башкой тронулась на почве контроля за тобой. — Да это еще из-за ситуации с твоим другом, Бутурлиным. Сильно от дяди получилось за то, что не усмотрела. Засмеялся я. Затем подскочил к пассажирской двери, открыл ее, но еле-еле успел плюхнуться на сиденье, потому что машина, заревев, сорвалась с места, будто ненормальная. — Охренеть! Меня аж вдавило в спинку кресла от того, сколько мощности было в тачке наследника Рубина. «Хорошая девочка, да? Моя самая любимая. С трудом добился от отца разрешения на такую скоростную красотку!» Шереметьев похлопал ладонью по панели. Лицо у него при этом выглядело настолько влюбленным, будто он не о машине говорит, а о девушке. Никита, кстати, был на себя не похож в этот момент. Вместо ушастого, молчаливого, скромника я вдруг увидел пацана, который кайфует от скорости». От выброса адреналина в кровь. Глаза у наследника блестели, и улыбка была по-настоящему счастливой. Мы выскочили на парковку перед школой, пронеслись по ней на достаточно приличной скорости, хотя уверен, это точно не поощряется, а затем оказались на проезжей части. Не переживай, Романовская тебя не заметила. У меня тонировка полная. Выдавший Метьев, хотя я... Как бы залину сейчас точно не переживал. А вот за внезапно открывшуюся любовь наследника к скорости, очень даже Я вообще не привык к автомобилям. Первый раз сел в машину, когда добирался до Волгограда. Ощущения немного дискомфортные, всю жизнь ходил пешком. Максимум с Насти гоняли на велике ее отца, по очереди. К моей огромной радости движение машин сейчас было не особо плотное. И Шереметьев вел автомобиль словно профессионал, обгоняя тачки одну за одной. Он будто играл в шашки на огромном поле. Играл решительно, делая ходы без малейших сомнений. «Куда двигаем? Говори адрес, а то сейчас на главную попадем. Надо понимать, в какую сторону сворачивать». «Нужна гостиница «Звезда империи». Знаешь такую?» «Само собой», — Шереметьев усмехнулся, — «значит, в центром чем? Хорошо. Кайфовый, Лерманах. Он врубил музыку на всю и увеличил скорость. «У меня от такой громкости дыбом встали волосы. Везде». Про то, что показывал компьютер, считывающий те километры, которые преодолевались в час, вообще молчу. Старался туда не смотреть. Зато Никита реально наслаждался и скоростью, и звуком. Не прошло десяти минут, а мы уже припарковались возле старинного здания в шесть этажей. Судя по внешнему виду, ему было не сто лет и даже не двести. Это, похоже, одно из немногих достояний прошлого, уцелевшего в войне. Учитывая, что на месте Нового Питера когда-то был совсем другой город, причем с долгой историей, столица могла похвастаться такими вот домами. Не зря гостиницу назвали «Звезда империи», потому что это так и есть. От нее веяло стариной и чем-то настоящим. Вот так я ощущал дом с балконами, украшенными лепниной и арками окон. Ну вот, на месте. Ты надолго? Хочешь, могу подождать. Потом подкину домой, все равно делать нечего. С уроками сегодня нормально, задали ерунду. Шереметьев попросительно устал, с на меня ожидая ответа. Блин, спасибо, конечно, но это с моей стороны совсем уж будет наглость. Ты и так здорово помог. Наверное, сам доберусь. Я правда был Никите благодарен за помощь. Тем более от богатей, от сына, бенефициара ничего подобного вообще никогда не ожидал. Скажу честно, Шереметьев немного пошатнул мою уверенность в том, что все эти богатеи, ему и придурки. Может, конечно, он такой же, как и остальные. Думаю, у него своих тараканов полно. Но именно в этой ситуации, именно за эту помощь, я испытывал самую настоящую благодарность. Не очень привычное для меня чувство, между прочим. Короче, давай так. Потрусь тут полчасика. Если ты недолго найдешь меня. Шереметьев кивнул, будто сам для себя принял это решение. Спасибо. Снова повторил я и выбрался из машины. Замер рядом. Соображай, где именно вход в ресторан, а где в кафе. А то буду плутать по этим заведениям, как дурак. «Эй, Лермонов! окрикнул меня Никита. «У тебя хоть деньги есть на такое место? Это вот совсем недешево». Я бестолково на него уставился, пытаясь сообразить, о чем он. И только потом до меня дошло. Дошло, что я идиот. Приперся навстречу с Настей, не имея ни гроша, да еще велел ей ждать меня в кафе. Но ну, не придурок ли? Девчонка, конечно, к барству не приучена. Думаю, не кинется заказывать самые дорогие блюда. Но, с другой стороны, мы же не будем сидеть за столиком, глядя друг на друга. Мне нужно хоть что-то купить ей. Себе-то ладно, обойдусь. Но Насте надо будет предложить хотя бы, ну, не знаю, мороженое, наверное. Мне кажется, в кафе девочкам надо заказывать именно мороженое. Я сам его никогда не пробовал, да и девчонка тоже. В общем, в любом случае, если просто тупо тусоваться в заведении, нас оттуда просто выгонят. — Ну ты даешь, — засмеялся Шереметьев. Видимо, по моему тупому выражению лица он все понял. Так рвался сбежать от сестрицы, что об элементарных вещах не подумал. Погоди. Он обернулся, взял рюкзак с заднего сиденья, сунул туда руку и уже через мгновение протягивал мне пластиковую карту. «Да ты что, не могу!» Я покачал головой и даже спрятал руки в карманы. «Не бестолковься! Девочку надо угостить чем-то вкусным, цветов купить. Вон, смотри, неподалеку от входа цветочная лавка. Бери, потом отдашь. Поверь, уж об этом точно не стоит волноваться!» Девочку, я удивленно поднял брови, вообще-то речь шла о друге. Ой, ну хорош, реметьев засмеялся. Какой к черту друг? Я сразу понял, что у тебя встреча с девчонкой. Поэтому ты и на варю внимания не обращаешь. Как говорится, сердцу не прикажешь. На, ну что, уговаривать тебя буду. Я подошел ближе к тачке, залез в открытое окно и взял у наследника карту. Честно говоря, чувствовал в этот момент себя. Не знаю, как. Но приятного мало. Надо поговорить с Романовским на эту тему, а то правда позорище какое-то. Вот-то самый настоящий бедный родственник. Пусть выделит хоть минимальное содержание. Не могу же я реально везде и всюду ходить только с Линой, выпрашивая у нее пару рублей. Блин, спасибо еще раз махнул рукой Никити и направился к той самой цветочной лавке в сторону которой он мне показывал однако не успел сделать несколько шагов как по спине словно стадо мурашек пробежало даже не просто мурашек мурашечных слонов а потом позвонки прострелила холодная липкая паника за мной кто-то наблюдал Я чувствовал этот внимательный взгляд. Каждой клеточкой своего тела чувствовал несознание, именно тело, на каком-то животном уровне. Затылок неприятно зачесался, будто его специально щекочут тонкой веточкой. — Твою мать! — тихо высказался я, но останавливаться не стал, даже шагу не сбился. Это сразу выдаст, что шлешка больше не является секретом для меня, поэтому продолжил уйти к лавке, как ни в чем не бывало. Даже наоборот, выглядел довольным, топал легко, размахивая одной рукой, вторую держал вместе с картой в кармане. Самое интересное подобное ощущение было у меня, когда я ехал из Волгограда в Новый Питер. Вот точно такое же, но гораздо слабее по концентрации. Я еще в тот момент сослался на усталость, на опасения насчет особистов. Однако сейчас точно ссылаться не на что. Сейчас, я уверен, на сто процентов за мной следят. Тем не менее, спокойно вошел в лавку, покрутился возле витрины. «Э, — Что желаете? Рядом моментально нарисовался услужливый продавец. Готовый букет? Или хотите, чтобы мы подобрали нечто особенное для вашей избранницы? Обратите внимание на лилии. Шикарные, просто шикарные. Доставили буквально час назад из оранжереи. Я, недолго думая, ткнул в первую попавшуюся композицию. Даже, если честно, на цену не глянул. Просто в этот момент мой мозг был сильно занят. Я пытался расслышать мысли того, кто смотрит мне в спину. Затея, конечно, оказалась такой себе. Центр столицы, рядом с гостиницей, небольшой парк. Народу куча. Кто-то просто гулял, кто-то компанией сидел на лавочках, кто-то торопился по своим делам. Естественно, едва подключил телепатию, чуть не застонал слух от огромного объема информации, которая обрушилась на меня. Разобрать хоть что-то стоящее в этом шуме было невозможно. Где-то рядом девка ныла о своей тяжелой доле. Мол, и с учебой завал, и парень козел. Неизвестный мужик обзывал мать жены различными матерными словами. Он даже был не против оплатить ее похороны, лишь бы они приключились. Другой мужик поносил начальника, искренне считая его с законченным самодуром. Тетка, судя по интонации, далеко не юных лет, страдала от одиночества. В общем, выцепить того, кто интересуется конкретно мной, не представлялось возможным. Пока продавец заворачивал букет в красивую обертку, постарался оценить всех, кто находился на улице, хотя бы взглядом. Развернулся полубоком и с задумчивым видом уставился в окно. Изображал из себя скучающего покупателя, который не знает, чем заняться, пока его покупку готовят. Окна в лавке были большие, почти от пола до потолка, но толку от этого ноль. Ситуация та же самая, что и с телепатией. Слишком много людей. Они суетливо снуют вокруг, сбивая толку. «Вот, пожалуйста, все готово. Наличными или картой?» От любезности продавца только что сироп не сочился изо всех щелей магазина. Я совсем неуместно подумал о том, как сильно жизнь столицы отличается от жизни в маленьком городе, который, к примеру, существует за счет утилизации мусора. Здесь, в Новом Питере... У людей такие проблемы, над которыми посмеялся бы самый последний бродяжка из моего квартала. «Картой», — ответил я и отдал ее продавцу в руки. Потому что сам понятия не имею, куда надо совать пластик. Цветочник, если и удивился, то виду не показал. Он приложил карту прямо к кассовому аппарату и сразу же отдал мне обратно. Следом я получил букет. «Вопрос в том, нахрена он мне теперь?» Естественно, я решил не идти в кафешку гостиницы. Вот пока стоял в лавке, пытаясь осознать, откуда смотрит невидимый соглядатый, и решил. «Что ж я за мудак?» Бормотал сам себе под нос, когда вышел из цветочного магазина. По сторонам сильно не смотрел, чтобы не привлекать ничего внимания. «Спаситель хренов!» В этот момент я ненавидел себя очень сильно. За то, что опять чуть не подставил Настю. На кой черт я вообще договорился с ней о встрече? Ведь очевидно, ликвидатор не стал бы полагаться только лишь на Ангелину. Ей он велел контролировать меня в школе. Но Романовский точно не идиот. Он просто не мог не пристать к псевонику, которого заполучил свои руки столь неординарным способом, особиста, или двух. Не могу понять точно, сколько человек за мной наблюдает. А я такой. Настя, давай встретимся. Зачем? Чтобы полковник однозначно убедился в верности своего решения. Притащить сюда девчонку и через нее меня контролировать? Наоборот, надо демонстрировать полное равнодушие и пофигизм, сделать вид, будто плевать хотел на Настю, будто мне все равно, где она, тут, там, хоть у черта на рогах. Ну да, увидел я в доме, удивился, все, больше никаких телодвижений не нужно. Это и есть тот случай, когда лучше не делать ничего, чем сделать что-то и испортить все окончательно». Более того, надо было спросить ликвидатора в лоб, мол, а нахрена здесь Настя? Тот бы сделал вид, что не знает, я бы сделал вид, что поверил, но главное убедить полковника в моем безразличии к девчонке. Это ведь очевидно, и не будь я таким законченным эгоистичным мудаком, сразу сообразил бы. Но так сильно хотел видеть Настю в спокойном месте а не на вечеринке у Романовских поговорить с ней. Соскучился же идиот. И это не считая того момента, что я вообще могу девчонке сказать. Левый посторонний человек. Беги, уезжай, скройся. Она задаст вполне резонный вопрос, не псих ли Антон Лерманов? И будет права. А открытие и правду я не могу вообще. Это просто сразу подписать своему единственному другу Смертный приговор. Думаю, в таком случае ликвидатор, когда он узнает об осведомленности девчонки, даже про рычаги воздействия вспоминать не будет. Информация слишком опасная. Главная совиста империи держит у тебя в доме под видом племянника, главного, блин, псионика империи. Если откинуть скромность, то, в принципе, я ведь не простой пацан со способностями. Думаю, человека, который будет это знать, не считая Лина, конечно, ликвидатор моментально отправит на утилизацию. Ну или произойдет несчастный случай. Такое тоже случается. Способен ли на это Романовский? Более чем. За несколько дней, проведенных рядом с полковником, я ни черта не стал думать о нем лучше. Или недооценивать больше. Хрена там. Он был, есть и будет фанатиком своего дела, своей идеи. То, что ликвидатор вдруг стал откровенчить со мной, рассказывая о псиониках, о хитрых делишках корпорации. Но, по-хорошему, столь странное доверие с его стороны должно меня лишь насторожить. Да и вообще. Если хорошо подумать, а делаю я это в последнее время слишком редко, Романовский будто путает меня. Валит информация одну за одной. При этом некоторые моменты слегка противоречат друг другу. А я такой дебил. Насте свидание назначил. Расчувствовался. Пока я размышлял обо всем этом, успел оказаться возле машины Шереметьева. Хорошо он никуда не уехал. Если кто-то будет спрашивать, могу сказать, что мы с Никитой ездили покупать цветы. Кому? Да хоть Лопухиной. Мол, решил извиниться капитально. Открыл дверь, плюхнулся на сиденье, потом, не глядя, вручил наследнику букет и карту. Ты меня пугаешь, Никита с удивлением рассматривал цветы. Слушай, не то, чтоб желаю зла или фигни какой, но искренне надеюсь, девчонка тебя просто послала. И этот букет не покупался специально для меня. Я консервативен, знаешь ли, и не приветствуется это у нас в империи. «Не плети чушь, конечно, не тебе. Нахрена ты мне нужен?» Я ответил резко, даже, наверное, слишком. Просто внутри творилось черт знает что. Аж выворачивал наизнанку. С одной стороны, я понимал, что вот сейчас впервые за долгое время поступило реально правильно. С другой, почему-то хотелось выйти из тачки, поймать первого встречного и дать ему в рожу. Или молотить кулаками об стену, пока не разовью их в хлам. И это не злость. Вот что интересно. Это совсем другое. Незнакомое мне чувство. Значит, все-таки послала. Шереметьев бросил букет назад, сунул карту подлокотник. Блин, ну, сочувствую, пацан. Хреновое дело, конечно. Любишь ее, да? Люблю. Кого? Засмеялся я громко. Наверное, слишком громко. Потом заткнулся, уставившись в одну точку. Думал буквально несколько минут. В башке пролетело все. Все воспоминания, связанные с Настей. Их вдруг оказалось слишком много. И эти воспоминания были очень яркими. Внутри меня происходило что-то странное, очень странное. Я вдруг отчетливо понял... Если мы сейчас же не уедем, я заплачу. Реально. Как сопливая малолетняя девка. А это уж совсем какая-то хрень. Видимо, Шереметьев мое состояние оценил правильно. Он завел тачку и сорвался с места, выливаясь в поток машин. Короче, мы все равно в центре. Поехали в рубин метнемся. Поглядишь, как устроена корпорация внутри. Это достаточно интересно. Покажу тебе самые крутые драгоценные камни. С отцом познакомлю. Пообедаем как раз. Там на первом этаже есть хороший ресторанчик. Я бестолково уставился на Никиту, не совсем понимая, о чем он говорит. Ой, ну хватит тебе, Шереметьев усмехнулся. Все через это проходили. Думаешь, меня девчонка не кидала? Я сейчас не про абы какую, про ту самую, от которой замирает что-то. Ну, эти сраные бабочки в животе хрилового чувства. Так что понимаю, каково тебе. Одному лучше не быть, а дома там сестрица твоя. Если ты тайком от нее навстречу сбежал, то она, значит, либо не в курсе, либо будет глумиться. Отдавай. Я отвернулся к окну и посмотрел назад, наблюдая, как исчезает из поля зрения гостиниц. Самое интересное, едва уселся обратно в машину Шейметьева. ощущение слежки сразу же пропало. Еще. Оно, это ощущение, было очень необычным. Я прежде ничего подобного не испытывал, не считая этого случая в поезде. «Слушай...» «А у тебя в тачке никакие прибамбасы не стоят?» — спросил Никиту, сам до конца не понимая, зачем задаю столь неожиданный вопрос. «Ну, к примеру, там защита от псиоников. Просто дядя помешан на этой теме. У него в доме супермощная система установлена. Нет, я так-то не против. Но все равно немного странная ерунда с этими псиониками. Сам никогда ни с чем подобным не сталкивался». «А, стоит. Отец велел». В школе нельзя подобные штуки использовать. Говорят, они и на обычных людей влияют. Хотя, сомневаюсь, конечно. Иначе рядом с собой никто бы ничего подобного не держал. Думаю, просто школа денег не хочет тратить. И еще момент с контролем особистов. Они же этим занимаются. Тем более, каждый год эти проверки. Псионику среди учеников не задеряться. Дом у нас тоже есть, корпорации есть. Ну и в мою тачку поставили. «М -м -м, круто. Протянул я задумчиво, а потом снова уставился в окно.